Глава четвертая «Значит, на перехват!» — крикнул Блат, и сверху донесся торжествующий рев. «Мало им сегодня одного боя? Или надеются на добычу, раз уж с нашим кораблем не повезло? Но чем можно поживиться на фрегате? Жалованием офицеров?» «У многих людей есть счеты к властям на как и у меня самого», — пояснил капитан, словно прочитав мои мысли. Он усмехнулся, глядя, как я пытаюсь влезть в сорочку, одновременно не выпуская из рук юбок, которыми прикрывалась. Начал одеваться сам, и у него получалось куда быстрее, чем у меня. К тому времени, как он облачился в камзол, я натянула лишь сорочку и одну нижнюю юбку, и мысленно костеря пирата на все лады безуспешно пыталась сколоть на груди разрезанный корсет. Булавок не хватало, они раскатились по всему полу. «Где-то в сундуке у меня была коробочка с запасными, но едва я шагнула к нему, меня снова бесцеремонно схватили за плечо. Некогда возиться со всем этим», — сказал Блад. Прежде чем я успела возмутиться, он опять сдернул с меня корсет. Булавки зазвенели по полу, и я дернулась, не зная, что ловить, то ли их, то ли собственное нижнее белье. «Брось, — говорю, — потом соберешь. Стой смирно». «Я замерла». Было что-то в его голосе, разум отбившее желание спорить. Пират сунулся в сундук, извлек отрез шелка, роскошного такой пору только королеве носить. Повторил: стой смирно. Замотал меня в этот кусок шелка точно гусеницу, вытащил из моего сжатого кулака пару булавок, что я успела подобрать, подколол край отреза. Оглядел меня критическим взором. Сойдет. За мной. Я засеменила следом. Суга обмотанная вокруг бедер ткань не давала шагнуть как следует. Юбки, к которым я привыкла, давали куда больше простора. В очередной раз, не рассчитав шаг, я пошатнулась и, если бы не рука пирата, шлепнулась бы. Блад ругнулся себе под нос, а потом просто перекинул меня через плечо точно куль с мукой. Я взвизгнула, заколотила руками по его спине. Уймись или снова по мягкому месту прилетит? рявкнул он. Я перестала брыкаться, но молчать не смогла. — А тебе только повод дай, что ли, руки распустить. Поставь меня, я девушка, а не мешок с навозом. — Норов у тебя похуже, чем у мешка с навозом будет, — фыркнул Глад, продолжая меня тащить куда-то вниз. — Ах ты! — Придержи язык, — негромко и буднично велел он, и что-то такое прозвучало в его голосе, что я мигом захлопнула рот. Я задрала голову, чтобы увидеть хоть что-то, кроме его поясницы. Получилось так себе. Кругом стоял полумрак, в котором виднелись человеческие фигуры. Я ждала насмешек, но людям явно было не до меня. Что-то скрипело, что-то стучало, кто-то опоминал родственников ленивого тупицы и их противоестественные связи, кто-то отчаянно богохульствовал. Я дернула заткнуть уши и уронила руки. После всего, что сегодня произошло, едва ли я смогу ощущать себя леди кровь прилила к голове зашумела в ушах стало трудно дышать но прежде чем дурнота превратилась в невыносимую Блад поставил меня на палубу я пошатнулась от резкой смены положения все закружилось и упала бы не придержи капитан меня за талию ждать пока я восстановлю равновесие он не стал скомандовал голову береги и потащил меня вперед через низкую дверь Чтобы пройти в нее, мне даже пришлось наклониться, а уж блат и вовсе согнулся в три погибели. Здесь было светлее. На дальнем конце помещения сияли два светительных шара, зачем-то заключенные в сосуды, и, судя по тому, как дробился и переливался свет, сосуды эти оказались из хрусталя. Рядом с потемневшим деревом, какими-то бочками и сундуками, прикрепленными к полу, мешками, сваленными вдоль стен, В помещении едва ли в полтора ярда высотой этот хрусталь, сияющий холодным магическим светом, казался особенно неуместен. Между осветительными шарами виднилась дверь, к которой стояла очередь из полдюжины садбенных мужчин, почему-то сплошь босых. Из двери вынырнул один, держа перед собой несколько медных цилиндров, исчез там, откуда мы пришли. После него за дверь юркнул еще один. «Устраивайся вот здесь, сокровище мое!» Блад подпихнул меня к груди мешков. «Там шерсть, тебе будет удобно. Можешь даже вздремнуть, если получится». Остальные грянули хохотом, я вздрогнула. «Под пушки отлично спится!» произнес кто-то с сильным беркевским акцентом, и я прикусила губу. В мамином выговоре «нет-нет» да проскальзывали такие же грассирующие нотки. И хотя грубый голос моряка вовсе на нее не походил, я вдруг особенно ясно ощутила, что маму больше не увижу. Нет, нельзя плакать. Я шмыгнула носами и опустилась на мешок. В самом деле тут мягко, и сидеть было бы удобно, как бы не узкая ткань, сковывающая движение. Пока я возилась, устраиваясь, Блад оглядел собравшихся. Странно, даже сейчас согнувшись, он выглядел сильным и гордым. «Если кто девчонку хоть пальцем тронет...» «Останется без руки и без компенсации за увечье. Всем ясно?» «Да, капитан!» Рявкнула дюжина глоток, и я подпрыгнула, едва не прошибив головой низкий потолок. «Куда ты меня привел и зачем?» спросила я, видя, что Блад собирается уходить. «В «Самое безопасное место корабля», ответил он. Снова раздались смешки, и он добавил. «Если, конечно, ты не решишь побаловаться здесь огненной магией или пустить молнию. «Опять издеваешься?» хотел я спросить, но вовремя прикусила язык. Пожалуй, при его подчиненных стоило быть повежливее. То, что Блад простит один на один, он едва ли спустит на людях. Поэтому я лишь сказала. «Я не способна к стихийной магии». «Не уверен», — протянул он. «Я женщина, или он и в этом не уверен?» В который раз я прикусила язык. Не стоило обсуждать подобные вещи сейчас. Крюйт-камера – самое защищенное место корабля. Блат стал серьезным. Сюда не прилетит случайный снаряд, поэтому здесь для тебя безопаснее всего, когда наверху идет бой. Сиди тихо, не путайся под ногами, и когда все закончится, я заберу тебя отсюда. Поняла? Да, капитан, улыбнулась я. А что такое крюйт-камера? Вернусь, расскажу, пообещал он. «Надеюсь, ты не успеешь по мне заскучать?» Я фыркнула. «Вот еще скучать по нему!» Проводив его взглядом, я поудобнее устроилась на мешках, наблюдая, как мужчины целеустремленно точно муравьи ныряют у дверь и выходят оттуда нагруженными. Любопытство грызло разум. «Спросить?» Я напомнила себе о печальной участи кошки из поговорки, снова поерзала и решила, что лучше лишний раз о себе не напоминать. Ну и ладно, сама догадаюсь. Самое защищенное место корабля, где нельзя зажигать огонь, и даже осветительные шары спрятали в хрусталь, чтобы ни ровен час не проскочила искра. Место, откуда матросы забирают что-то перед боем, скинув туфли, которые стучат подковами по палубе над головой. «Там порох?» — ахнула я. Получилось чуть громче, чем нужно, потому что матросы снова расхохотались. «Он самый!» Ухмыльнулся щуплый парнишка, совсем юный, кажется, даже на пару лет моложе меня. Так что, если сюда все-таки достанет ядро, отправишься на небеса в один миг. Внутри свернулся ледяной ком. Порох. Да уж, нашел капитан самое безопасное место. Он точно надо мной издевается. С другой стороны, лучше уж так, чем на рейле или под килем, флегматично заметил безухий мужчина средних лет. Вот спасибо, утешил. Я бы предпочла бренную землю, с вашего позволения, хмыкнула я. На небеса еще никто не опаздывал. Как знать, капитана нашего пади там уже днем с фонарями ищут. Рассмеялся парнишка, следом расхохотались и остальные. Только не на небесах. На праведника он вовсе не похож, хоть и из благородных. Гоготнул только что подошедший моряк. Подмигнул мне единственным глазом. «Правда, красотка!» «Откуда мне знать? Я же не его исповедник!» Я вздрогнула от дружного гогота и запоздала, поняла, на что намекал Одноглазый. «Да сколько же раз можно обмирать от стыда за один день?» Ругнулась, вызвав еще один взрыв хохота. «Где ты слов-то таких набралась?» спросил Одноглазый, когда хохот утих. «Где-где? В псарне? На конюшне?» Там, куда я совсем малявкой хвостиком таскалась за старшим братом. Какое-то время батюшка не обращал внимания на занятия, вовсе не подобающие девочке. Наверное, считая, что я еще слишком мала. Ровно до тех пор, пока я не спросила значения кое-каких услышанных от слуг слов. Ох, и влетело же мне тогда. Брата тоже выпороли, да и матушке достался выговор. Почему позволила мне шататься по двору, вместо того, чтобы занять рукоделием или молитвой? На глаза снова навернулись слезы. Я попыталась подтянуть колени к груди, опустив на них хлоп, но одеяние помешало. Закрыла лицо руками. «Домой хочу». Батюшка, конечно, страшен в гневе, но не страшнее этих людей. Ничего, Джек меня выкупит. И женится, ведь если он заплатит за мое освобождение, получит возможность не сразу вернуть меня родителям. А после свадьбы отец уже не сможет возражать. «Все будет хорошо». «Нужно только набраться терпения». «Правда, его-то мне никогда и не хватало». Мало-помалу помещение опустело. Из крють камеры вышел мужчина. и он был даже ниже меня и из-за небольшого роста оказался квадратным. Закрыл дверь, устроился рядом с ней прямо на полу, прислонился к стене и закрыл глаза. Лицо его выражало полное умиротворение». Не хватало только трубки, но какая трубка рядом с порохом?» Я попыталась последовать примеру этого моряка, не обращая внимания на отрывистые команды сверху. Но тут загрохотали пушки. Несмотря на все отделяющие от них переборки, я подпрыгнула. Сразу за пушечным залпом послышался еще один. Он прозвучал тише, чем первый, но корабль вздрогнул, словно живое существо и казалось, что он, а не люди, разразился криками ярости и боли. Еще серия выстрелов, и еще. Хотелось зажмуриться, закрыть уши, но что толку, если грохот пушек я ощущала будто бы всем телом. И хуже всего была неизвестность. Может быть, Блад в самом деле хотел меня защитить, но я предпочла бы видеть и сознавать опасность, чем сидеть, скрючившись в низком помещении без окон и вглядываться в лицо незнакомого мужчины, пытаясь хотя бы по нему понять, что происходит. Безмятежность исчезла с лица моряка. Он начал поглядывать вверх, словно видел сквозь переборки. Я в который раз поежилась, хотя здесь было скорее жарко. Обхватила руками плечи. Канонада не прекращалась, и мне казалось, что корабль давно должен был превратиться в решето и пойти ко дну. Может быть, мы уже тонем, просто вода еще не добралась сюда. Хотя, наверное, моряк, по-прежнему карауливший крют камеру, понял бы и начал спасаться. Или лучше так, чем на рей или под килем. Но мне-то повешение не грозит, и я хочу жить.